Кто остался? То, что было, всё мертво. Что же ново к нам пришло? Чистый, простой, вечно довольный. Не то чтобы ребёнок, но где-то рядом. Всё-таки опыт не пропьёшь, и опыт, сын, ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай, бог изобретатель. То ли навороченный ребёнок, то ли разобранный в хлам старик, требующий капитального ремонта. Восстановился из-под биоса Ведь генетическая предрасположенность есть, она осталась И вот я, значит, генетически предрасположенность Стою, никого не трогаю Кто я теперь? Господин никто? Я есть господин своей Вселенной с элементами управления Управление простое, в то же время для меня новое Я ведь им никогда не пользовался обычно меня пользовали, а я на автомате прожил что-то куда-то зачем-то гонит неудачников померу с котомками, жизнь течет меж межпальчиком паутиной тонкой. Осталось какое-то безразличие ко всему происходящему осталось спокойствие относительно всех событий в мире, но я нашел свою душу, Теперь я точно знаю, что нельзя и что не можно, даже если осторожно. В ней нет ума в привычном понимании этого слова, но она огромна и божественно гениальна. Просто знаешь, что ты этого никогда не сможешь. И наоборот, ты знаешь, что ты способен на многое. Ты что-то хочешь от ума. Даёшь душе переспать с этой мыслью, и ты понимаешь, нужно ли это тебе. А если нужно, то насколько И так далее до бесконечности. Завтра откроются новые горизонты, и ты увидишь новые перспективы, и ты их возжелаешь. Ведь нельзя захотеть то, о чём ты ещё даже не подразумеваешь. Нельзя захотеть то, чего ты никогда ещё не видел, и чего ты ещё никогда не знал. Мы всегда там ныряли. «Мальчишки всегда всё знают, и мы знали, что если нырнуть солдатиком, то вода будет по горло, и ты не утонешь, даже если не умеешь плавать». «Я плавать умел, а мой младший брат нет. Видимо, ночью причал подкопали для того, чтобы катеру было комфортно причаливать». «Брат нырнул и стал тонуть. Я кинулся спасать. Он хватает меня за голову, и мы тонем уже вместе». Я отталкиваюсь одна от и даю возможность ему вдохнуть воздуха. Опять тонем, опять отталкиваюсь. Я не знаю, что делать, но мы одно целое. Либо мы тонем вместе, либо мы спасаемся вместе. Нас вытащил мужчина. Мы лежали, тяжело дышим и ржем. Мы лежим, тяжело дышим и ржем. Так было просто и понятно. Бьют – беги, дают – бери. «Если кому-то нужна твоя помощь, ты помогаешь». Всё было предельно просто. Но вот мы выросли и стали... Я не знаю, кем мы стали, но мы точно убили в себе того ребёнка, который точно знал, что правильно, а что нет. Нам стало стыдно играть и веселиться. Нам стало стыдно быть благородными и честными». Всегда и во всём стоять на своём Нам вдруг стало стыдно за себя Как за чистого и непорочного ребёнка Нам стало стыдно за праведность своих поступков Нам стало стыдно быть не как все Нам страшно не хочется выделяться Нам стыдно только за то, что мы есть Вот так, может быть, постепенно Мы стали некой на большинство похожей биомассы, Знаете секрет невидимости? Ты как все, и тебя не видно. Тебя нет. То, что мы называем жизнью, была игра в прятки от неё. У каждого возможность есть проснуться, не испугавшись жизнью окунуться в жестокую реальность из рванья и лживую любовь обмана, не разобравшись крикнуть караул, тебя под руки отведет патруль, на место обозначит суд самсары и запретит переходить те грани. У каждого возможность есть проснуться, А разобравшись, вновь заснуть. Зачем нам жить, когда придётся умирать? Зачем нам создавать, когда придётся вновь ломать? У каждого возможность оглянуться, Под одеялом невежеством свернуться, Незнанием укрыться и дождаться, Когда все силы на возможность растворятся. Я живой! Я есть, я требую вторую половину своей жизни. Я больше ни за что не проебу ни одного часа своей жизни.